Глава восьмая. Пятна на солнце и на луне. Мишка открыл глаза. В доме было тихо. Маша ещё спала, значит, родители тоже. Он достал с полки бортовой журнал Альфа-Ориона. Аккуратно зарисовал меркурианскую яичницу. Все пять проекций, в которых Валик останавливал вареную чашку. Сделал кое-какие пометки. Потом жирными буквами дописал «всё пройдёт по плану». Встал, отложил тетрадь. Посмотрел на свой телескоп. Первое желание было проверить, не проснулись ли соседи. Но Мишка переборол себя. Ещё не хватало, чтобы отец снова застал его за этим неприличным занятием. «Лучше пойду приготовлю завтрак», — подумал он и спустился на кухню. Когда Сорокины доедали пережаренную глазунью с сосисками, у Мишки забулькал телефон. Пришло сообщение от Вовки. «Позвонили». Мишка не поверил глазам. «Кто там?» — спросила мама заметив его удивление. «Это Вовка. Кажется, дядю Жору берут в космонавты». «Да ладно», — засомневался отец. «Его позвали на собеседование?» «Похоже на то», — пробормотал Мишка, вставая с места. «Я должен всё разузнать». Телефон подал ещё один сигнал. «Зайду после обеда, расскажу новости». Мишка разочарованно отложил трубку, опустился на стул. «Что-то не так?» — снова поинтересовалась мама. Вовка сам зайдёт после обеда. Вот и хорошо. Сейчас мы поедем в магазин. Мы ведь ещё ничего не купили к школе. Завтра 1 сентября, если ты не забыл. В магазин Мишке не хотелось, но отказаться шансов не было никаких. Ему были нужны и новая форма, и сменка, и бутсы для тренировок, и тёплый свитер. Так что без примерки не обойтись. Измученный бесконечными «попробуй это» или «вот это», «великовато», «совсем не то», Мишка вернулся домой мрачный. Наспех разделавшись супом, он закрылся в своей комнате и стал ждать. Вовка появился ближе к пяти. «Рассказывай, что у тебя?» Мишка набросился на него прямо с порога. Но друг явно не спешил выкладывать карты на стол. «Пить хочется. Может, принесешь лимонада?» «Какого еще лимонада?» — взревел Мишка. «Дядю Жору зачислили в отряд или нет? Говори же, чего ты тянешь?» «Не так быстро», — улыбнулся Вовка. «До зачисления ещё далеко. Сегодня ему позвонили, сказали приехать в Звёздный. На три недели. Значит, он прошёл первый этап?» «Кажется, да». «И когда ехать?» 11 «Сентября? Ну не марта же». «Ничего себе. Это через неделю. Дядя Жора, наверное, нервничает». Мама задёргалась. Раньше она хоть и помогала, да не воспринимала его затею всерьёз. Мало ли, что он там себе напридумывал. А сейчас вот разволновалась. «Батя, нет. Спокоен, как удав». «Завидую я ему», — мечтательно произнёс Мишка. «Тебе-то чему завидовать? Сам летаешь уже полгода. Как вы, кстати, до Меркурия добрались?» «Какое там? Ещё лететь и лететь». «Чего так медленно?» Мне казалось, за пару лет вы всю солнечную систему облетите. А с такими темпами ты до старости будешь видеть один и тот же сон». «Ничего не один и тот же», — отмахнулся Мишка. Вовка тем временем зацепился взглядом за телескоп. «А это что?» «О, забыл тебе рассказать. Мы с папой собрали телескоп». Мишка просиял, наблюдая за гримасой, появившейся на Вовкином лице. «Шутишь?» Вовка ткнул в обмотанную бумажным скотчем трубу пальцем. «Какой же это телескоп?» «Самый настоящий. Я уже опробовал его. Правда, на доме Буйновых». Мишка покосился в окно и захихикал. «Пойдём-ка, поищем папу». Сегодня он обещал показать, как нужно смотреть на небо. Валерия Александровича ребята нашли в гостиной. Он переодевал Машу. «Ну же, милая, не хулигань. Нельзя же ходить голышом». Малышка недовольно пискнула и пнула его ногой. Отец аргумент оценил и примирительно произнес. «Нет, можно, конечно. Только в нашей социально-культурной среде это не принято». «Пап, тебе помочь?» — предложил Мишка. «Было бы неплохо». Мишка справился с задачей быстро, почти профессионально. Три месяца в Миленках не прошли даром. Когда Маша была одета, он уложил её в манеж. «Вы что-то хотели?» — спросил отец. — А ты занят? — Как видишь, сижу с Марусей. Мы думали посмотреть в телескоп. Сейчас ведь день. — Да, но вечером Вовку не пустят. Может, хоть что-нибудь. Все-таки уже не так рано. — Ладно, пойдем. Отец взял клюющую носом Машу на руки и направился к лестнице. Ребята пошли за ним. В Мишкиной комнате малышку уложили на кровать и занялись телескопом. Первым делом нужно собрать штатив. Отец начал разгребать сложенные в кучу металлические палки и пластиковые колпачки. Мальчишки принялись ему помогать. Спустя 20 минут на полу в середине комнаты встала тренога метровой высоты. К ней прикрепили держатель с кольцами. Вставили в него телескоп. Сбоку пристроили игрушечную подзорную трубу. Отец немного повозился с настройкой и объявил. «Искатель готов!» Маруся, кажется, спит. Он обложил девочку подушками. Взял штатив с телескопом и вышел на балкон. Ребята тоже вышли. «Так, на что бы нам посмотреть? Соседский дом ты, кажется, видел». Мишка обиженно надул щеки. «Да ладно». Отец потрепал его по макушке. «Почему бы не начать солнце, раз уж мы выбрались в такой ране. «Ты же говорил, на солнце нельзя смотреть в телескоп». «А мы и не будем в телескоп. Принеси-ка мне лист бумаги». «Альбомный подойдет?» «Вполне». Через минуту на балконе выстроили настоящую баррикаду. Телескоп направили объективом на Солнце. За ним поставили стул. На спинку стула приклеили чистый лист. На нем тут же появилась круглая тень от телескопа с наползающим на нее пятном света. Отец немного подвинул объектив, поколдовал с окуляром. Проекция Солнца встала в середину теневого пятна. На ней слева у самого края нарисовалась пара небольших, но весьма выразительных точек. «Что это?» — удивился Мишка. «Пятна?» «Серьезно? А вы как думали?» Мальчишки переглянулись. «А почему они такие маленькие?» — недоверчиво покосился на Мишкинова отца Вовка. «Маленькие? Относительно чего? Относительно Солнца? Действительно небольшие. А вот относительно Земли совсем наоборот. В то, которое поменьше, Земля с легкостью поместится целиком. Про второе и говорить нечего». Правда, само по себе солнце так наблюдать не слишком-то интересно. Особенно, когда оно такое спокойное. Вот если будет затмение, Валерий Александрович задумчиво погладил картонную трубу телескопа. Ты его сдвинул, проворчал Мишка. Вовсе нет. Смотри, отец взглянул на импровизированный экран. Солнце немного сместилось к краю теневого пятна. Хм, ладно, ничего. Сейчас поправим. Он немного подвинул трубу. Круг света вновь оказался посреди тени. «Давайте-ка поищем луну». «Вот она!» — Вовка указал на бледный полукруг, всплывающий над деревьями. «Да уж, не слишком яркая». Мишка вздохнул. «А мы вообще что-нибудь увидим, если она такая бледная?» «Что-нибудь точно увидим», — отец подмигнул ему. «Только погодите минутку. Марусю укрою. Балкон открыт, как бы её не продуло». Пока он ходил в комнату, мальчишки разглядывали растущую луну, обсуждая, какие детали ему удастся сегодня рассмотреть. Ну что, будем ловить прекрасную селену в наши оптические сети. Отец прикрыл балконную дверь Селена, Богиня Луны в греческой мифологии. Селену? переспросил Вовка. Так Луну называли древние греки. А, вы трогали телескоп? Нет. Мальчишки повернулись к экрану. Проекция солнца снова пыталась ускользнуть из поля зрения объектива. На этот раз попытка ей почти удалась. В пределах теневого пятна осталась лишь треть солнечного диска. «Может, ветер?» — предположил Вовка. «Не думаю». Валерий Александрович с хитроватой улыбкой покачал головой. «Так это что, солнце?» Мишка сам не поверил в свою догадку. Однако отец ее подтвердил. «Честно говоря, я не ожидал такого эффекта», — добавил он. Хотя. Подай-ка мне ручку. Мишка достал из кармана короткий погрызенный карандаш. Сойдет? Отец взял карандаш, поднял с пола альбом и начал что-то искать в телефоне, делая пометки. Вовка тем временем приблизился к Мишке и прошептал. Что значит солнце? С ним что-то не так? Нет, просто это оно движется по небу так быстро, что уходит из телескопа прямо на глазах. Серьезно? Так и есть. Отец показал им свои расчеты. «Смотрите, полный круг на небе Солнце описывает за сутки, то есть за 24 часа. А круг, как мы знаем, это 360 градусов. Или не знаем?» Он заметил сомнения на лицах мальчишек. «Теперь знаем». Мишка улыбнулся. «Отец тоже. Так вот, 360 делим на 24. Получаем 15 градусов в час, то есть 4 минуты на градус. Теперь само Солнце, он указал было на листок с расчетами, Но тут же осекся. Родианы вы, наверное, тоже не проходили. Значит, придётся поверить мне на слово. В общем, видимый размер Солнца примерно полградуса. А это значит, что диск Солнца съезжает по небу на свой собственный размер всего за пару минут. Четыре минуты на градус. Значит, на полградуса в два раза меньше, — сообразил Вовка. Расчёты, конечно, грубые и не учитывают всех нюансов, но суть, в общем, понятна. Мальчишки долго смотрели на экран. Темное пятно телескопа смотрело на них. Солнца на нем уже не было. Давайте все-таки займемся луной. Предложил отец и повернул телескоп в другую сторону. Пока он возился с настройкой, ребята топтались позади. Как-то так. Место у телескопа освободилось. Мальчишки, толкаясь, рванули вперед. Первым проскочил Вовка. С полминуты он пялился в окуляр. Она какая-то... Снова маленькая ухмыльнулся Мишка. «В общем-то, да». «Дай посмотрю». Вовка отступил на полшага. Мишка наклонился, прищурил правый глаз, левым прильнул к окуляру. Луна в телескопе в самом деле оказалась небольшой. Ее диаметр был раза в полтора меньше диаметра самого неба. Точнее, того его кусочка, который можно было рассмотреть в телескоп. Но зато, в отличие от бледного оригинала, висевшего над пожелтевшими яблонями, Эта луна была яркой, контрастной и, на удивление, серой. Привычный золотистый оттенок остался лишь по краям. И то скорее не золотистый, а радужный. Яркий ободок немного дрожал, то увеличиваясь, то уменьшаясь, а иногда исчезая вовсе. Это сбивало с толку. Хотя, в принципе, и не мешало рассмотреть темные пятна морей, резкие очертания их берегов и даже кратера, лучше всего почему-то заметные на полюсах и вдоль рельефной линии отделяющая освещенную часть Луны от ее темной, невидимой стороны. «Почему кратеры видны не везде?» — спросил Мишка, вглядываясь в окуляр. «На освещенной стороне тени короткие», — отозвался отец. «Контрастности нет. А вот там, где солнце ближе к горизонту, тени длинные. Любые неровности лучше видны, когда они освещены сбоку». «А-а-а!» — Мишка выпрямился. «Ну, что скажете?» Круто! — искренне улыбнулся Мишка. «Правда круто», — согласился Вовка. «Только всё-таки непонятно, почему она такая маленькая. Мы с Михановичем думали, будем шарить по ней туда-сюда, рассматривать кратеры, может, даже Аполлоны найдём». А она целиком влезла в телескоп. Ещё и место осталось. «Аполлон» — серия американских космических кораблей, которые использовались в одноимённой программе пилотируемых полётов к Луне. Программа «Аполлон» была принята в 1961 году и завершилась в 1975 году. Пилотируемые полеты к Луне осуществлялись с 1968 по 1972 год. «Аполлоны? Это вы, конечно, загнули. Их не покажет даже самый дорогой телескоп». У Вовки завопил телефон. «Да, мам». От резкого звука проснулась Маша. Наблюдение пришлось приостановить. Вовка ушёл домой, Мишку позвали ужинать. К телескопу он вернулся около девяти. Заглянул в окуляр и с удивлением не обнаружил в нём ничего, кроме нескольких подрагивающих звёзд. Поднял глаза на небо. Точно. Луна ведь успела убежать, и сейчас висела совсем в другой стороне. Мишка передвинул штатив, заглянул в искатель. Почти попал. Поборолся с прибором ещё с минуту, и вот Луна снова предстала перед ним, в своем строгом, со всеми оттенками серого обличия.